И еще ей хотелось сказать, что приятно и гордо стать вскоре матерью его ребенка. Бабур понял это, потому и спросил. Когда ждать? Когда будем ликовать, бегим? Остается меньше трех месяцев. Чем ближе, тем страшнее становится. Ну, какие страхи, милые Только что говорила, горжусь, говорила. Если Бог даст нам сына... Назовем его Фахриддин, ладно? Фахриддин – мужское имя от слова «фахр» – гордость. Имя отца Захриддин. И Айша Бегим, умница, предлагает имя сыну, созвучное с отцовским. Хорошее имя Фахриддин, правда? А если дочь, то Фахринесо, ладно, Бегим? Айша-бегим хотела родить сына, стать матерью наследника трона. Бабуру ответила так. Согласна, но я прошу у Бога сына, да сбудется Фахридин Фахринесо. Красивые имена. Да не спошлет Всевышний счастливую судьбу тому, кто будет носить или одно, или другое имя. Глава 3: Беда не приходит одна, но и радость тоже. Удачи следовали одна за другой. После того, как был отвоеван Самарканд, Ургут на востоке, Сокт и Дабусия на западе вышли из подчинения Шейбани хана, признали власть Бабура. Шейбани все готовился к будущим битвам, а осаду Самарканда снял, отступил с главным войском тревожил быстрыми набегами небольших отрядов. Сегодня поступили добрые вести из карши и Гузара. Воины Бабура прогнали правителей, поставленных Шейбаниханом в этих городах, новые власти прислали подарки Бабуру, а еще в его распоряжении были отправлены сотни новых воинов. Беков, которые привели с собой этих новых нукеров, Бабур, в свою очередь, щедро одарил одеждой, жалованием, богатым жильем. Не успел продолжить Бабур вчерашнее письмо Миралишеру и сегодня. На широкой мраморной лестнице, ведущей в зал с книгами, его перехватила сестра. «Мой амирзада правда ли, что вы получили послание из Герата?» Бабур остановился. «Правда, от великого Миралишера» ханзада бегим выразила свою радость по этому поводу но точно бы ждала от братишки какой-то важной для себя вести сама была не радостной и взгляд ее чего-то требовал от брата бабур не знал еще какая но почувствовал что у сестры больно душе мик он колебался потом решительно предложил пойдемте наверх я покажу вам герадское письмо Когда Ханзада Бегим, читая письмо Алишера Наваи, дошла до места, где упоминалось имя Зодчего из Андижана, глаза ее вдруг увлажнились. — Почему вы прослезились, Бегим? А я так хотел обрадовать мою сестренку. Эти слезы от радости. Я радуюсь, что слава о моем брате распространяется все шире. Я тоже хотел бы порадоваться за свою дорогую сестру. Что ж поделать, сестра невезучая. Но брат сестры всемогущий и удачливый. Бабур все поворачивал и поворачивал разговор на шутливый лад. Неужто он не может помочь? Вы и так натерпелись из-за меня, амирзада, Если бы в тот год, если бы я тогда, Воши, согласилась выйти замуж за Танбала, он, наверное, не превратился бы в вашего жестокого врага. Этим душевным признанием Ханзада Бегим совсем обезоружила Бабура. Он почувствовал прилив еще большей любви к сестре. Хотелось быть щедрым, дать ей счастье. В самом деле, кто как не он, переполненный высокими чувствами и помыслами, способен осчастливить родную сестру, более того, человека, ближе которого нет у него никого? Вот теперь все его милые женщины, сестра, мать, жена, ждущие сына, переехали в великолепный дворец Самаркандский. Сколько же здесь жило венциносцев и венциносных отпрысков! И сколь редкий из них оставили после себя благодарный след в людской памяти. А чудеса, сотворенные талантом зодчих, все еще ослепительно сверкают, радуют глаза и сердца. Так выходит... Добрый, зодчий, нужней сотни праздных пустых венциносцер. Бегим! Танбал стал моим врагом не только из-за вас. Пусть ваша совесть, дорогая сестра, будет спокойной. Змея — это змея. Она остается верной своему змеиному нраву, несмотря ни на что. Я благодарю тебя, Бабурджан, Голосом, ставшим похожим на голос их матери, сказала Ханзада. Великий мир Алишер, ожидая от нас достойных дел, прислал нам послание. Бабур снова впал в полушутливый торжественный тон. Что ж, и мы воздвигнем дворцы, которые не померкнут в веках, чтоб Харасан не обогнал Маверонахар, добавил он, улыбаясь. «Хочу пригласить сюда лучших зодчих, бегим». Ответ Мир-Алишеру отправлю с умным посланником. Если тот зодчий, о котором упомянул миралишер наш андежанец Мавлянов-Азлиддин, посланник пригласит его в Самарканд. глазах Ханзады-Бегим, еще не успев высохнуть, заискрились радостью. Потом вдруг она потупилась, прошептала стеснительно. Вы — единственная звезда моей надежды на небе Мавераннахра, брат. О, сестра! Просите теперь Всевышнего, чтобы он скорее убрал этого бешеного шейбанихана с нашего пути. Да наступит быстрее, да и будет крепким и долгим мир. Вот тогда мы все, передохнув, примемся за недоконченные газели и заветные и дворцы Помнишь, как мы это начали воши? Еще бы! Ханзада-бегим бережно хранила чертежи мавляны, некогда полученные ею от Тахира. Неловко было признаться в этом брату. Она сказала только, «Мой амирзада да поможет нам Бог осуществить мечты!» «Я буду молиться за это день и ночь». Долго намеревался после этой беседы с сестрой просидеть Бабур за тетрадкой с набросками, записями, пришедшими в голову мыслей, начатыми и неоконченными стихами. Одно двустишее показалось подходящим для того, чтобы выразить нынешнее его душевное состояние. «Преданный преданность просит, и преданность обретёт. Каждый, кто муки приносит, мучения». Обретет. Не это ли стихотворение послать Алишеру Навои? Он написал еще одну строку. «Добрый, да будет счастлив, верными окружён «Нет, это как-то слишком просто и прямо сказано», — он зачеркнул написанное. Задумался. Ему хотелось выразить мысль о том, что такие редчайшие в грешном мире люди, как Навои... Люди, которые для других людей делают очень много хорошего, заслуживают быть вознагражденными не когда-то после своей смерти, не в памяти людской, а здесь, на земле, при жизни. Больше всех других они должны быть счастливы. И это счастье обязано им дать доброта и преданность окружающих. Стихи не поддавались почему-то этой мысли. «А разве в жизни так?» — спросил себя Бабур и еще раз зачеркнул свою строчку. Написал сверху неё «Доброго пусть минуют зло, коварство и измена». Перо вновь остановилось. Нет, не то. Бабур закрыл тетрадку и встал из-за стола. Долго ходил по залу. Радостно приподнятое настроение куда-то улетучилось. Он даже обрадовался, когда, отвлекая от мрачных мыслей, ему доложили, что из Шахрисябза приехал к Касымбек вместе с Мулой Бинои, нои поэтом Камалдином бен и просит назначить время для беседы с ними обоими. — Чего ждать? — Сейчас и побеседуем, — решил Бабур, и, спускаясь приемную, стал вспоминать подробности прежней своей встречи с бен